жизнь и учение которого являются прежде всего частью истории русской православной церкви. Сегодня священнослужители перестали быть изгоями. Без них не обходится почти ни одно значительное общественное событие. Иконами и церковными книжками торгуют теперь на каждом углу. И мы уже не считаем религию мракобесием. Напротив.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 Расширить книгу за счет приложений, в их числе древний монашеский устав Василия Великого, положенный в основу всего уклада жизни древнерусских монастырей, его письма, содержащие рассуждение об иночестве.